Миккан, стадия 18. Откровение об этом и отключил знаменитого, поэтому он огорчил за это. И Ум Джамиль сказал: Его дьявол замедлился на него, так что сурат аль-дюха спустился на него.